«Папа заплывает жиром». Папа доел вторую порцию сметаны, положил салфетку на стол и сказал, «В общем, решено. С завтрашнего дня я сажусь на диету». Я спросила, что такое диета, и мама объяснила, что это когда едят меньше, чтобы не толстеть. «Я заплываю жиром, это правда», — сказал папа. «Наверное, заплывать жиром значит быть толстым. По-моему, папа совсем не заплывает жиром, разве что там, где он застегивает ремень». Но ужин закончился, и я не стал спорить, а пошёл спать. На следующий день было воскресенье. А по воскресеньям мама делает отпадный завтрак с жареными хлебцами, булочками с шоколадом и апельсиновым вареньем. Знаете, такое с корочками, ужасно вкусное. Папа не хотел заплывать жиром и выпил кофе без молока, а без сахара и ничего не стал есть. Пока я жевал, папа глядел на меня и сказал маме: "Я вот думаю, а наш малыш не заплывёт жиром?" Мама сказала, что я не заплываю жиром, а расту. И это не одно и то же. Папа сказал, конечно, в любом случае я еще слишком мал, чтобы добровольно соблюдать диету. Потом мы с папой пошли гулять. Мы часто гуляем по воскресеньям. Я люблю гулять с папой, потому что он вспоминает всякие истории, как он победил в войне. Погода была хорошая, все ходили довольные. В кондитерской было полно народа, все покупали торты. И я захотела поглазеть на витрину, но папа потянул меня за руку и сказал, «Пойдем отсюда». «А жаль, у кондитерской такая классная витрина». Потом мы пришли к рынку. Там здорово. Когда мы с мамой приходим на рынок, торговцы иногда дают мне яблоко или креветку. Но папа не захотел гулять по рынку. Пошли, сказал он. Нам пора домой. Вид у папы был нервный. На обед мама приготовила закуску, как в ресторане. Рулетики из ветчины с майонезом и куча всего внутри. Вкуснятина. Потом была курица с картошкой и горошком, и я попросил добавку. А ещё был салат, камамбер и пирог. Обед был такой классный, что когда я все съел, мне стало немножко плохо. Странно, но, судя по виду, папе тоже было не слишком хорошо. Хотя он съел только печенье, шпинат и немного белого мяса. Мы с папой вдвоем пошли в сад. Папа сел в кресло, а я лег на траву. А потом поиграть со мной пришел Альцест. Альцест — мой школьный друг, который очень сильно заплывает жиром. Он ест все время. Альцест сказал папе привет, вынул из кармана здоровый кусок шоколадного торта и принялся его есть с... Торт был немного помят, но выглядел аппетитно. Я не стал просить у Альцеста кусочек, потому что он очень не любит, когда у него просят то, что он ест. Папа посмотрел на Альцеста, облизнулся и сказал: "Слушай, Альцест, а что, дома тебя не кормят?" "Там да нет кормят", ответил Альцест. "Вот на полдник была говядина в горшочке с классным соусом, в него можно хлеб макать. Мама здорово делает этот соус. А вчера вечером, например, она классно сделала кислую капусту". «Ну, все, все, хватит», — закричал папа и стал читать газету. «А в чем дело?» — спросил альцист. «Он что, не любит ковядину в горшочке?» «Я предложил поиграть в шары. Мы играли, и вдруг увидели лицо месье Бледура над живой изгородью. Месье Бледур — это наш сосед. Он любит подразнить папу, и вообще он веселый». «Ну что, детишки?» — спросил месье Бледур. «Забавляетесь». Потом он посмотрел на папу, который все еще читал газету. Ты бы с ними поиграл, сказал месье Бледур. Тебе стоило бы подвигаться, а то жиром заплывёшь. Папа не заплывает жиром, сказал я. У него диета. Месье Бледур захохотал, и папе это не понравилось. Да именно так у меня диета, закричал папа. Всё верно. Я соблюдаю диету, чтобы не стать таким толстым, ленивым и глупым, как ты. Это я-то толстый, закричал месье Бледур. Он больше не смеялся. «Ну да», — сказал Альцест. «Устами младенца глаголит истина», — сказал папа. «А ты и дальше будешь толстеть, потому что у тебя никогда не хватит силы воли, чтобы сесть на диету». «Это у меня не хватит силы воли», — спросил месье Бледур. «У тебя воли не больше, чем в фунте мягкого сыра», — ответил папа. Месье Бледур перескочил через живую изгородь. Он толстый, но прыгает хорошо, и толкнул папу, а папа толкнул его в ответ». Мы смотрели, как они развлекаются, и тут мама крикнула из дома. «Дети в дом, стол накрыт». Когда мы поели, то снова вышли в сад. Месье Бледур ушел, а папа собирал обрывки своей газеты. «Чем дурачиться, лучше бы поели вместе с нами», — сказал Альцест. «Нам дали хлеб со специями». «Немного, но зато так вкусно». Папа поглядел на Альцеста и сказал, что когда захочет узнать его мнение о питании, он ему, безусловно, позвонит. «Договорились», — сказал Альцест. «По-моему, это была хорошая мысль. В чем-в чем, а в питании Альцест разбирается здорово». Тут пошел дождь, и мама сказала, чтобы мы шли в дом. Все собрались в гостиной. Мы с Альцестом играли в машинки. Мама вязала и слушала радио, а папа читал обрывки своей газеты. Радио было скучным, там какая-то женщина объясняла, как готовить рагу из кролика. Папе тоже не нравилось радио. «Кто-нибудь, выключите приемник». Закричал он и пошёл к себе в комнату. Альцест был недоволен. "Это моя любимая передача", сказал он. Потом Альцест ушёл, потому что было поздно, а ещё потому, что хлеба со специями больше не осталось. "Ужин готов", закричала мама. Я пошёл мыть руки, а когда вошёл в столовую, папа сидел за столом очень грустный. Я очень удивился, потому что у мамы вообще очень хорошая память, но тут она совсем забыла, что папа заплывает жиром. Она дала ему кучу еды. Там даже рагу было, а вот папа не удивился, он все время жевал. Когда папа съел вторую порцию сметаны, он бросил салфетку на стул и сказал, «В общем, с завтрашнего дня я окончательно сажусь на диету».